И третье событие произошло в жизни Гагарина в ту осень. Валентина стала его женой. И в день празднования сорокалетия Великого Октября состоялось их свадьба. Жених был вновь в офицерской кителе с погонами лейтенанта и с нагрудным значком военного лётчика. Друзья получили ещё родные невесты горячо поздравили молодых, от души пожелали им семейного счастья. Скоро молодые супруги побывали в Гжатске у родных Юрия Алексеевича, где свадебное торжество пришлось повторить. Потом молодожёны расстались. Валентина уехала в Оренбург, чтобы продолжить учёбу в медицинском училище, а Юрий отправился к новому месту службы на крайний север, в Заполярье. В боевом полку молодых лётчиков-истребителей встретили дружелюбный Легионета Гагарина направили в звено, которым командовал старший лейтенант Леонид Данилович Васильев. Летать начали на реактивных самолётах МиГ. Постепенно привыкали к условиям полярной ночи, к лютым зимним морозам. Учились осуществлять перехваты воздушных целей, летали по дальним маршрутам, проводили учебные воздушные бои. Однажды, когда Юрий Гагарин закончил последнее упражнение в зоне, погода резко ухудшилась. Снеговые заряды закрыли землю, садиться на аэродром пришлось почти вслепую. Молодой летчик не испугался поединка со стихией. Он хорошо рассчитал заход на посадку, четко выполнил команды с земли руководителя полетов и со второго захода сумел благополучно сесть. В свободное время молодые летчики ходили на горную речку ловить рыбу или забирались в сопки. Священные же места... Здесь над сопками в годы войны летали известные летчики, дважды герой Советского Союза Борис Сафонов, кавалеры золотых звезд Захар Сорокин, Сергей Курзенков и их боевые друзья-однополчане. Сколько рассказов услышали Юрий Гагарин и его товарищи о подвигах ветеранов войны, совершенных в этих суровых северных краях. Летом Юрий переселился в отдельную комнату, приехал у Валя. Соседи помогали молодожёнам устроиться, организовать хозяйство. В комнате Гагарина часто собирались друзья-холостяки, рассказывали весёлые истории, шутили, смеялись, беседовали о прочитанных книгах, о событиях в стране и за рубежом. Горячо обсуждали вопросы космонавтики. 2 января 1959 года в Советском Союзе был запущен многоступенчатый космический ракеты в сторону Солнца. Запуск посвятили 21-му съезду КПСС. Крепле крыльья молодых лётчиков в полётах. Юрий Алексеевич после раздумий над материалами 21-го съезда КПСС решил подать заявление о приёме в ряды партии. Секретарь парторганизации капитан Анатолий Павлович Росляков одобрил его решение, и вскоре Гагарин был принят кандидатом в члены партии. В середине апреля Юрий Алексеевич стал отцом. Валентина подарила ему дочь, которую они назвали Леночкой. В полетах, в работе, в учебе, в хлопотах вокруг семейного очага шли дни и недели летчика Юрия Гагарина. И вот однажды в часть прибыли члены комиссии по отбору кандидатов в космонавты. Они весьма строго и придирчиво относили к своему делу. Против кандидатуры Юрия Гагарина никто не возразил. Ни врачи самых различных профилей, ни командиры, ни политработники. Отменное здоровье, прекрасные лётные качества, замечательный характер. С безукоризненными характеристиками и заключениями появился Юрий Гагарин в только что зарождавшемся звёздном городке. Здесь состоялось моё первое с ним знакомство. Мне сразу понравился этот скромный военный лётчик, невысокий крепыш. Изучив его документы, личное дело, познакомившись поближе с ним, я сделал всё от меня зависящее, чтобы он остался в отряде будущих космонавтов. Верилось, что этот человек именно из тех, кого мы ищем. Будущее показало, что мы не ошиблись. Не ошиблись мы и в решении зачислить в отряд космонавтов другого кандидата, Германа Степановича Титова. Гагарин и Титов почти одногодки, оба пришли к нам старшими лейтенантами, военными летчиками третьего класса,